Особое значение Иерусалима для Израиля было подтверждено и несколько позже, когда в августе 1968-го был принят основной закон в правительстве. После пункта 2-го этого закона был очень кратким. Правительство заседает в Иерусалиме. На самом деле оправдания Эбана были излишним Израиль попросту вернул себе в порядке самообороны то, что король Абдала некогда захватил и включил в свое королевство с помощью военной силы, вопреки всякому международному праву. И именно за это, кстати, он был позже убит палестинским фанатиком. Несмотря на эти рассуждения, генерал Шамгар, главный юрист Цагала, мудро отказался от использования выражения типа «освобожденные области», «оккупированные территории» или «новые территории» в качестве официальных терминов. Именно Шамгар ввел в оборот в официальных бумагах термин «контролируемые территории». Среди миллиона палестинских арабов, которые оказались под властью Израиля, на этих контролируемых территориях по меньшей мере 340 тысяч составляли беженцы войны 1948 года. Из них 2200 тысяч теснились в жалких лагерях сектора Газа. Еще 120 тысяч проживали на западном берегу Иордана. В ходе шестидневной войны и вскоре после нее с территории Западного берега в Сирию или Орданию бежало еще 150 тысяч. ООН оказывало на Израиль оказывала на израиль сильнейшее давление, требуя разрешить этим людям вернуться. Кабинет Ашкола согласился поначалу на репатриацию 40 тысяч, однако иорданские власти перестали выдавать этим людям разрешение, отказавшись заполнять израильские анкеты. Одновременно бывший иорданский мэр Иерусалима Анвар Рухи Эль-Хатиб пришел к герцогу просить разрешения нескольким своим личным друзьям покинуть Западную Америку и перебраться жить в иорданию Да ради бога, ответствовал герцог, он предложил подать к дамасским воротам транспорт для всех желающих покинуть город, чтобы доставить их к Иордану. Для всех желающих, поразился Эль-Хатиб, для всех желающих, без вопросов, подтвердил герцог.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 а 200 тысяч арабов западный западной берег покинули. Затем израильское правительство временно приостановило репатриацию арабов вообще. В то же время оно, видимо, не хотело показаться излишне, излишне жестким в этом вопросе. В результате, в течение следующих шести лет, еще около 40 тысяч арабов постепенно, без осомого шума, получили право на возвращение. Их дома, земли, имущество, все это время оставались в полной сохранности. К 26 июня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 Нельзя распространять израильскую сетку налогов, и налогов с них поначалу стали собирать меньше. Но даже в облегченном варианте израильские налоги оказались выше иорданских. По цензу 11 июля 1967 года на Западном берегу насчитали около 600 тысяч жителей. Шамгар тем временем юридически обосновывал различия между оккупированными территориями, попадающими под действие Женевской Гаагской конвенции, и контролируемыми территориями, под действие этих конвенций, не попадающим. Тем не менее, он несколько месяцев протестовала против объединения Иерусалима под израильским суверенитетом, пока не отправила в город своего посланника Энста Тельманна. Он прибыл в Иерусалим уже осенью. Увидел подчиненный водопровод, улучшенные дороги, открытые школы, порядок на улице, после чего написал докладную записку, которая все похвалил Он убедился, что многие муниципальные служащие Восточного Иерусалима остались на своих местах, И даже иорданские полицейские, те, кто хотел, работу не потеряли. Врачи, аптекари, адвокаты смогли работать, не подтверждая свои дипломы и лицензии. На этом демарше ООН закончились. Окончательно иерусалимские арабы влились в жизнь Объединенного города в 1969 году, когда они приняли участие в муниципальных выборах. Тогда проголосовало только 11 тысяч, но и эта цифра была гораздо больше ожидаемая. На выборах снова победил Терри Колик. Эти арабы не имели гражданства Израиля, но закон позволяет людям, имеющим статус постоянного жителя, голосовать на муниципальном уровне. Постоянным жителям нельзя было только принимать участие в общенациональных выборах. Избегая термина «военный губернатор», Дайан и Герцог назначили в захваченных населенных пунктах военных комендантов. И арабы, оставшиеся на западном берегу Иордана, вскоре были подчинены управлению военной администрацией созданной в первые же послевоенные дни. и структура была разработана министром обороны Даяна, с той же предусмотрительностью, с которой он планировал свои военные операции. Прежде всего, он потребовал личной встречи с сотнями мухтаров и другими арабскими общественными деятелями. Объяснилось, что только сотрудничество с израильтянами может предотвратить анархию на этих контролируемых территориях. «Мы не просим вас полюбить нас», сказал Даян, обеспокоенный Мухтаров. «Мы хотим, чтобы вы позаботились о своих согражданах и сотрудничали с нами в восстановлении их нормальной жизни». А герцогу Даян сразу дал четкие указания максимально использовать оставшийся после Иордании административный аппарат. «Мы не будем повторять ошибки американцев во Вьетнаме», сказал он. «Пусть арабы сами о себе и позаботятся». Израилю Даян вручил лишь ответственность в области обеспечения безопасности. Как-то раз Даян посетил собрание арабских мэров и работников торговли в Ромалле. В разговоре он обернулся к гостеприимным хозяинам, хозяевам и сказал, «Если вы думаете, то я не знаю, как вы семь раз на дню восклицаете «Провались Израиль» и «Провались Даян», так вот, вы ошибаетесь, генерал», – вежливо поправил его один из мэров 77 раз в день. Даян, израильские офицеры и арабы покатились с осмехом. Во время войны в занятых арабских городах и поселках распространялся декрет номер один, который объявлял местность, занятой ЦАЛом, вводил комендантский час, запрещал движение транспорта и публичные сборища, а также предписывал обязательное ношение удостоверения личности. Теперь Даян был намерен сделать израильское управление настолько мягким и ненавязчивым, насколько это возможно. Он давно считал, что Бен-Гурен в прежние годы ввел слишком жестокую политику в отношении израильских арабов и не хотел повторять эту ошибку. По его предложению и правительство согласилось сохранить на западном берегу действия орданских законов и оставить на своих местах довоенную арабскую администрацию. Те же элементы самоуправления были введены в секторе Газа. В течение нескольких недель специальный правительственный комитет учредил военные администрации в Иудее, Сабарии, Газе, Насиная и Голландских высотах, включив в них представителей Министерства сельского хозяйства, здравоохранения, юстиции образования и других, которым поручалось ненавязчиво сотрудничать с арабскими гражданскими службами. В тех случаях, когда местные налоги или орданские субсидии не могли покрыть нужды муниципалитетов, временная администрация поручалась дополнить недостающие из правительственного бюджета В целом, что касается налогов, то в Иордании был налог, соответствующий подоходному налогу в Израиле, и налог на земельную собственность. Барри Беамляк, соответствующий аналогичному израильскому налогу Арноне. Военная администрация была построена по принципам, разработанным еще британской колониальной армией. Были предприняты меры для бесперебойного снабжения территорий необходимыми продуктами, товарами, В августе 1967 года было разрешено свободное обращение израильской валюты наравне с иорданской. Была восстановлена деятельность банком, банков, которые вскоре начали поступать средства из-за границ но более всего способствовало оживлению экономики территорий разрешение свободного передвижения жителей. Это разрешение поначалу было введено только на западном берегу Иордана, где Даян сразу же после прекращения огня, приказал снять все дорожные заграждения. Вскоре здесь был отменен и комендантский час. В августе свободный въезд на территории был разрешен израильтянам, а спустя несколько месяцев правительство надо начало выдавать разрешение на въезд в Израиль жителям Западного берега и Газы. Наконец, летом 70-го Даян полностью отменил всякие формальности, и жители Западного берега и Ордан получили возможность абсолютно свободно передвигаться по всей территории Израиля. Десятки тысяч арабов немедленно устремились через зеленую черту, линия прекращения огня сорок девятого года. В израильские города это во многом решало проблему их занятости. Жители Восточного Иерусалима получили право работать в еврейской части города сразу же после окончания войны. Теперь такая возможность была предоставлена всем другим арабским жителям. В результате к июню 1968 года Число арабских рабочих в Израиле достигло 15 тысяч человек и продолжало расти. Это было очень кстати для арабов, так как весь арабский туризм в Палестину, как светский, так и религиозный, прекратился. И многие работники ресторанов, гостиниц и те кто обслуживал паломников, остались без дел. Впрочем, из 600-тысячного населения Западного берега 425 тысяч, то есть около 70%, Жила в деревнях и работала в сельском хозяйстве. И вот на полях поспевала 120 тысяч тонн сельхозпродукции. А Израиль, не попавшие под его опеку бывшие сограждане Иордании, не знали, что с этим делать. Самим никак нельзя было съесть 40 тысяч тонн арбузов, 15 тысяч тонн, тынь, тонн дынь, 25000 тонн винограда, 22 тысяч тонн помидоров, 900 тысяч тонн оливок, 5 тысяч тонн слив и 4.000 тонны огурцов. Все это производилось главным образом на экспорт. Министерство сельского хозяйства Израиля умоляло запретить вот строные продажи всего этого изобилия в самом Израиле, так как из-за низких арабских цен кибутное хозяйство разорилось бы за месяц. Все же с этими дынями надо было что-то делать. И тогда собрался комитет генеральных директоров министерства, связанных с экономикой И эти умные головы нашли выход из положения. Часть урожая было решено направить в израильскую консервную промышленность. Пусть делают соки джемы и консервированные компоты. Часть урожая постарались пропихнуть на европейский рынок. Часть отправить на кухню цагаль и учреждения типа больниц, школ, приютов для престарелых и детских садов. А оставшую часть, часть скупить по субсидиям и уничтожить. Все понимали, что если урожай будет загублен, арабы останутся без гроша. Лучшей ситуации для террористических организаций нельзя, конечно, будет и придумать. Из-за боев и последовавшего комендантского часа арабские поля не орошались, и овощи сохли под благодатным летним солнцем. Пришлось срочно чинить все насосы и отменять комендантский час, но полностью гарантировала жизнеспособность территории разрешение свободного передвижения между Западным берегом и Иорданией. Арабская экономика Иудеи и Самареи базировались почти целиком на орошаемом земледелии. Овощи, дыни, арбузы западного берега поставлялись в более засушливые части Иордании. Ирак, Кувет, поэтому любое нарушение доступа к традиционному арабскому рынку имело бы для нее катастрофические пословия. Последствия. Вот почему же на третий день после окончания войны назначенный глава военной администрации Самарии полковник Эйтан Истраэли своей властью разрешил арабским крестьянам перейти границу и продать свои продукты в Иордании. Даян узнал об этом решении только задним числом, но тут же его одобрил. Иорданское правительство также поддержало новую политику, наведя понтонные мосты через реку. Это сотрудничество спасло урожай западного берега. В дальнейшем, с молчаливого согласия обоих правительств, эта политика открытых мостов была продолжена, и тысячи, а затем десятки тысяч арабов западного берега, Стали мирно и спокойно ездить в Иорданию и обратно. Разумеется, бывшие товарищи по оружию короля Хусейна требовали ограничить эту свободу, но он не соглашался. Им руководили как гуманные, так и политические соображения. Он не хотел терять контракт, контакта со своими бывшими подданными. В сущности, большинство чиновников западного берега продолжали зарплату свою получать от иорданского правительства и даже участвовать, пусть и косвенно, в политической жизни хашимитского короля Другие столь же свободно поддерживали контакты с Насером, басистским режимом в Сирии или с другими арабскими партиями, учреждениями и организациями соседних странах. Зарплату от Иордании продолжали получать и учителя на западном берегу, и некоторые другие работники, которые одновременно получали зарплату и от израильского правительства. Евреи, как в случае с Храмовой горой, старались не попирать мусульманского достоинства. В в Хевроне, в пещере Махпыла, могильном склепе праотцов Авраама, Исаака, Иакова и их жён, евреям, однако, было разрешено не снимать обувь при входе в мечеть. Разумеется, жители контролируемых территорий пользовались полной свободой в области религии, культуры, образования. Израильские власти только потребовали исключить из школьных учебников подстрекательские выпады против еврейского государства и ввели изучение иврита как обязательного иностранного языка. Конечно, психологические или иные проблемы жизни под чужим правлением время от времени напоминали о себе. Если основная масса жителей западного берега и сектора Газа соглашалась с таким положением вещей, то не просто потому, что хорошо говорящий на арабском языке даян не попирал их достоинства, но потому, что все более явным становились выгоды сотрудничества с израильтянами. Через некоторое время уровень жизни этих арабов с территорий, кто быстро поймал свои паруса ветер перемен, поднялся по сравнению с довоенным в несколько раз. В среднем же Уровень жизни арабов с контролируемых территорий к 1973 году, то есть за 6 лет после войны, вырос на 80%. К концу шестьдесят 1968 года Арафату стало ясно, что террор оП не в состоянии воспламенить национально-освободительную борьбу на контролируемых территориях. Израильская армия весьма успешно подавляла все попытки вызвать арабское восстание. Только за первый послевоенный год На территориях была выловлено в общей сложности около полутора тысяч членов Аль-Фатха. Потеряв значительную часть своих людей, Арафат в конце концов вынужден был покинуть свою тайную штаб-квартиру в Шхеме и бежать в Иорданию. Там он повел себя довольно заносчиво и дружбы у короля Хусейна не снискал. В виде обилия палестинских граждан королевства и молодость короля, Арафат начал плести плести против монархии заговор